Глава 48 Ночью я просыпаюсь от кошмара, но что снилось, не помню. Элис спит рядом. Волосы разметались по подушке, в футболке с логотипом группы Sex Pistols и во фланелевых пижамных штанах она выглядит так, как Элис, которую я когда-то встретил. Понемногу припоминаю сон. Я отчаянно молочу по воде ногами, впереди простирается бескрайний океан — «Сон, где я тону. Он повторяется уже несколько лет, и в этот раз я делаю то же, что и обычно, иду в ванную. Потом заглядываю в кухню. На часах 4.43 три утра. Черт!» Элис, воплю я. 4:43. Я слышу, как она в панике вскакивает с постели, бежит по коридору. «Черт! Почему будильник не сработал?» «Я тебя подвезу, одевайся скорее!» «В панике я ищу ключи и бумажник». Потом натягиваю брюки, мчусь в гараж и завожу машину. Элис выбегает из дома с кроссовками и толстовкой в руках, запрыгивает в машину, и мы несемся по 38-й улице, потом поворачиваем налево на Грейт-Хайвей. На тротуаре у перекрестка уже стоит какой-то человек очень спортивного вида. На вид ему около 35 лет, а одет он в стильный спортивный костюм в цветах ирландского флага, зелено-оранжевый. Элис выскакивает из машины. Я опускаю стекло, чтобы пожелать ей удачи, но она даже не оборачивается. Мужчина смотрит на часы. «Четыре пятьдесят девять. Еще одна минута. Я уже думала, вы не придете». «Нет, я бы обязательно пришла». После секундного приветствия он дает ей разминочное упражнение. Ходьбу на месте с высоко поднятыми коленями. «Я разворачиваюсь и еду домой». Уснуть снова не получается, я включаю ноутбук. Элис возвращается в 6.17. «Потная и уставшая. Предлагаю сделать ей смузи. Некогда, — говорит она, — на работу надо. Как все прошло. Извини, опаздываю, вечером расскажу. Но вечером мы оба приходим домой слишком уставшие. Ужинаем едой на вынос и смотрим оголтелую пропаганду. Когда очередной рекламный муж дарит цветы улыбающейся рекламной жене, Я выключаю звук и спрашиваю, «Ну и как тебе, тренер?» Его зовут Рон, живет в Кастро. Примечание «Квартал в Сан-Франциско» — конец примечания. Энергия через край. Замучил приседаниями и прыжками. Элис потирает лодыжки. Реклама закончилась, и Элис тычет меня в бок, чтобы я включил звук. Утром будильник звонит в 4.30. Уже одетая для тренировки Элис сидит на диване. Она улыбается мне, но по слегка припухшим глазам я понимаю, что она плакала. Я делаю ей кофе. «Отвезти тебя?» «Да». Мы молча идем к машине. Все шесть минут, пока мы едем к пляжу, Элис спит. Я бужу ее у перекрестка. Рон уже бежит к нам. Наверное, из самого Кастро прибежал. На следующее утро я снова просыпаюсь в 4.30. Сажусь на постели и слышу что Элис выезжает из гаража. Когда на следующее утро звонит будильник, Элис уже нет дома».